Та, что была в Париже и не только. Лариса Лужина родилась в Ленинграде 4 марта 1939 года. Когда началась война и Ленинград попала во вражескую блокаду, папа, ему было всего 27 лет, и сестра Ларисы умерли с голоду. Они остались вдвоем с мамой и выжили только благодаря чуду. Затем их эвакуировали из города. А когда блокада была прорвана, они предпочли не возвращаться в Ленинград, в котором погибли их близкие, а уехали в Таллин, где жил дядя Ларисы. Там она пошла в школу. Стоит отметить, что именно в школе Лариса впервые вышла на сцену. Она записалась в драматический кружок, которым руководил талантливый педагог Иван Данилович Росомахин. В этом же кружке тогда занимались еще несколько человек которым вскоре предстояло стать звездами кино – Владимир Коренев, Игорь Ясулович, Виталий Коняев, Лилия Маркова. Первая любовь пришла к Лужиной в 16 лет. Ее любимого звали Павел Скороделов. Он учился в Таллинском мореходном училище. Они познакомились на танцах, которые каждые выходные проводились в мореходке. Молодые люди встречались около года, но до близких отношений дело не дошло. Целовались, конечно, но не более того. Потом Павел окончил училище и уехал в другой город. Перед отъездом он подарил Ларисе гитару, на которой играл на танцах. Обещал писать, но свое обещание так и не выполнил. Лариса тогда не знала, что в родном Иркутске Павла ждала любимая девушка. Их любовь разрушилась в один день, когда на гитаре лопнули сразу все струны. Спустя несколько часов после этого Лариса узнала, что ее возлюбленный женился и у него родился ребенок. Вспоминает Лариса Лужина. «Спустя много лет я приехала в Иркутск с картиной «На семи ветрах» и встретила там Пашу. После фильма он подошел ко мне, мы долго сидели за одним столиком, разговаривали. Внешний Паша почти не изменился» только стал малость пожухлым, потускневшим. Видно, судьба его не сложилась. В Иркуске ведь только речное пароходство, а Паша мечтал об океанских лайнерах. Подумала тогда, слава тебе, Господи, что до замужества дело не дошло. А то бы я не добралась до столицы и не стала киноактрисой. И никто бы не знал Ларису Лужину. Окончив школу в 1956 году, Лужина отправилась в Ленинград поступать в Институт театра музыки и кино. Однако экзамены закончились для нее плачевно. Ее попросили спеть какую-нибудь песню, а она вдруг громко заорала «Легко на сердце от песни веселой». Экзаменаторы не дали ей допеть даже первый куплет. Вернувшись в Таллин, она не стала сильно убиваться по поводу своей неудачи и устроилась в простой рабочей на фармацевтическую фабрику. Однако работа там ее не впечатлила, и вскоре она оказалась секретаршей у министра здравоохранения республики. А так как свободного времени при такой работе у нее было достаточно, ей удалось по совместительству устроиться манекенщицей в местный дом моделей. Именно там впервые в ее жизнь и вошел кинематограф. Однажды на показ пришли члены съемочной группы фильма «Незваные гости» которые сразу обратили внимание на красивую манекенщицу, фланирующую по подиуму. Это была Лужина. После показа киношники зашли за кулисы и предложили ей сняться в небольшой роли певички из ночного кабаре. Лариса, естественно, не отказалась. Так состоялся ее дебют в кино. Когда в 1959 году фильм «Незваные гости» вышел на широкий экран, Лужина уже не работала на подиуме. Отрудилась зефирщицей на кондитерской фабрике «Калев». С тех пор зефира она на дух не переносит. Вполне вероятно, что Лариса так бы и порхала с места на место, меняя одну работу на другую, если бы не случай, который свел ее с ленинградским кинорежиссером Гербертом Рапопортом. Увидев Ларису в роли певички в картине «Незваные гости», он сделал ей предложение сняться в его новой картине «В дождь и солнце». Причем там ей досталась одна из главных ролей. Однако работа в той картине запомнилась лужиной не только с положительной стороны. Почему? Во время съемок с ней произошел инцидент, который оставил у нее в душе неприятный осадок. Как-то на съемки приехали два кинодеятеля, которые, назвавшиеся режиссерами с киностудии имени Горького, Вызвали ее на переговоры в гостиницу «Астория». Далее послушаем ее собственный рассказ. Потом выяснилось, что это были помощник режиссера и, кажется, администратор. Они мне даже сценарии не дали. Просто пригласили в номер и сказали, что в картине есть эпизод, когда героиня, мол, в вайне купается, и, мол, нужно посмотреть, какая у меня фигура. Я сказала... «Извините, ничего я вам показывать не буду», и ушла. Но меня все же вызвали в Москву на пробу. Один из этих супчиков встретил меня на вокзале и нагло предложил «Будешь со мной, будешь сниматься». Конечно, я его послала подальше. Отказавшись прокладывать дорогу в большой кинематограф через постель, Лужина вскоре нашла иной путь. Однажды ее подруга сталинской киностудии Лейда Лайус Сегодня она известный в Эстонии кинорежиссер. Рассказала ей, что Сергей Герасимов отчислил со своего курса студентку Ольгу Красину за то, что она без его ведома сыграла Лизу в пиковой даме. Лариса поняла, что судьба дает ей шанс, и решила им воспользоваться. Стала собирать деньги на поездку в Москву, но дело двигалось медленно. Как вдруг Фортуна сама сделала ей шаг навстречу. Режиссеры с Мосфильма, Алла и Наумов, надумали пригласить Лужину на кинопробу в свою новую картину и оплатили молодой актрисе дорогу до столицы. Так она оказалась в Москве. Но на этом ее везение не закончилось. Судьбе было угодно поселить ее в той же самой гостинице в Украине, в которой жили Сергей Герасимов и Тамара Макарова. Узнав об этом, Лужина отправилась к ним на экзамен. Она прочитала звездные чете монолог Ларисы из «Беспреданницы», страшно волновалась, и в один из моментов, почувствовав, что ее чтение не впечатляет мэтров отечественного кино, расплакалась. Однако то ли она ошиблась в своем предположении, то ли экзаменаторов разжалобили ее слезы, но Лужину вовгик приняли. Она оказалась на том самом курсе, который выпустил целую плеяду будущих звезд советского кино. Евгения Жарикова, Николая Губенко, Жанну Болотову, Жанну Прохоренко, Галину Польских, Лидию Федосееву и других. Практически сразу после поступления в Вгиека Лужина встретила мужчину, который вскоре стал ее мужем. Это был студент операторского курса Алексей Чардынин. Они познакомились 31 декабря 1960 года на новогоднем в Гиковском балу где Лужину выбрали королевы бала, Как вспоминает сама актриса. «Девушка, вы танцуете?» спросил симпатичный парень, похожий на Алена Делона. Мы кружились в вальсе и болтали. Выяснилось, что зовут его Алексеем, он учится на операторском и живет, как и я, в вкиковском общежитии. «Выручи, помоги сдать хвост», попросил Алеша. «Это как? Мне нужно сделать женский фотопортрет». Попозируешь? Тогда встречаемся завтра, в 12 дня». Так я стала моделью, а позже и музой Алексея Чардынина. В свободное время мы постоянно были вместе. Леша много рассказывал о живописи, в которой отлично разбирался. Коля Губенко, с которым я училась на актерском, даже ревновал меня к Чардынину, хотя был влюблен в Жанну Болотову. Наверное, он считал, что отвечая за наш курс, за его единство, что ли, поэтому юноши со стороны не приветствовались, но нас Лешей тянуло друг к другу. Ни я, ни он еще не знали, что приближается испытание первой разлукой. На втором курсе я должна была уехать в Ростов-на-Дону на, на съемке фильма На семи ветрах. В эту картину, где Лужина сыграла свою звездную роль, Она попала благодаря стараниям все того же Сергея Герасимова. Было это в 1961 году. Режиссер Станислав Ростоцкий собирался снимать фильм о войне, где главным героем должна была стать девушка Света Ивашова, которая безоглядно кинулась в пекло Отечественной войны по зову любимого. На роль Светы Ростоцкий взял одну из талантливых молодых актрис – Однако Герасимов, будучи руководителем объединения на киностудии имени Горького, где снимался этот фильм, настоял на том, чтобы тот поменял ее на лужину. Ростоцкий всячески упирался, поскольку к лужина его душа ну никак не лежала. Но спорить с Герасимовым было себе дороже, поэтому Ростоцкий согласился. Вспоминает Лариса Лужина бывший фронтовик Ростоцкий, потерявшись стопу на войне, подсознательно нуждался в постоянном подтверждении того, что он не инвалид. Окружающие старательно делали вид, что не догадываются о его протезе, но этого Ростоцкому было мало. Хотелось, чтобы еще и все актрисы были в него влюблены, а я портил общую картину не влюблялась, и все тут. Станислав Иосифович чувствовал мое женское безразличие, и это его безумно злило. Может, поэтому он мало со мной работал, и у меня ничего толком не получалось. Ростовский, показывая первый съемочный материал Герасимову, посетовал Не могу служенной работать. Надо снимать ее с роли, пока не поздно. Но Сергей Аполинарьевич не разрешил. Стасик, ты ведь профессионал и должен понимать, что Лариса учится на втором курсе и пока мало что умеет. Это пластилин. Вот и пи. То ли Ростовский смирился и подавил свои амбиции, то ли письмо Макаровой подстегнуло меня. А Тамара Федоровна написала, что я должна взять себя в руки и всецело отдаться роли. Но все у нас встало на свои места. Фильм на семи ветрах вышел на экраны страны в 1962 году и был тепло принят публикой. На следующий день после его премьеры Лужина проснулась знаменитой. Как напишет затем критика, Ее совета стала таким же символом поколения, как Татьяна Самойлова после «Летят журавли» или Тамара Сомина после «Воскресенья». Поэтому не случайно, что в год выхода фильма на экран Лужина отправилась на международный фестиваль в Канны. Но эта поездка едва не стоила Лужиной карьеры. Что же произошло? Во время торжественного приема, который устроила на фестивале советская делегация, Лужина была в ударе и показала гостям настоящие танцевальные чудеса. Имея в соседях по ВГИКовскому общежитию негры из Парижа, она нахваталась от него самых модных танцев и теперь решила блеснуть ими в изысканном обществе. В итоге, через несколько дней в журнале «Пари Матч» вышла статья с фотографиями под брусским названием «Сладкая жизнь советской студентки». Номер журнала дошел до Москвы и лег на стол министра культуры Екатерины Фурцевой. Говорят, ее гневу не было предела. К счастью, за молодую актрису заступились ее учителя Герасимов и Ростоцкий. И монарший гнев, отшумев, улегся. Короче, на карьере Лужиной тот случай не отразился. За последующие несколько лет актриса снялась еще в нескольких картинах, которые закрепили ее успех у зрителей. Среди них «Приключения Кроши» 1962 года «Зина», «Тишина», «Нина», «Большая Руда», «Вера», оба 1964 года и других. А в 1963 году Лужина вышла замуж за Чардынина. Первые два года молодые супруги снимали комнату на Пушкинской площади Ужина известного режиссера и актера Алексея Дикого. Там собирались интересные люди: Евтушенко, Акуджава, Высоцкий. Вскоре после свадьбы Лужина получила приглашение участвовать в зарубежном кинопроекте в восточно-германском телефильме студии дфа Доктор Шлюттер 1965-1966 годы режиссер Иоахим Хюбнер. Ей предложили сыграть в нем сразу две роли – антифашистки Ирены и ее дочери Евы, которая после гибели матери встает на ее место. За эту работу она была удостоена Национальной премии Германской Демократической Республики. Более того, попутно ей удалось сняться еще в нескольких восточно-германских картинах. Короче, она ездила в Восточный Берлин три года одна – 1964-й, 1966. И за это время в совершенстве овладела немецким языком и снялась в шести фильмах. Лариса Лужина вспоминает: В докторе Шлютере» мне пришлось сняться в постельной сцене. Я должна была лежать, правда, в плавочках, но все остальное открытое. Стою, плачу, режиссеры так и сяк, всех, кроме оператора, удалили из павильона, а я никак не успокоюсь. Глотая слезы, объясняю переводчице, у меня маленькая грудь, если лягу на спину, ее совсем не будет видно. «Хорошо», — сказал режиссер Хюбнер, — «пусть сидит». Села я, скрестив руки, и так вот меня и сняли. Между тем проблемы улуженные, случались не только на съемках, но и в повседневной жизни, рассказывает сама актриса. Как-то 8 мая на их национальный праздник я попросила Клауса Бамберга, он играл моего жениха в картине «Доктор Шлютер», поводить меня вечером в Берлине по кабачкам. В одном из них этого актера узнали, и нас пригласили за праздничный стол. Все было прекрасно, пока не разговорилась, с сидевшим рядом довольно пожилым, одноруким немцем. Он хорошо принял, да и я немного выпила шнапса. И вдруг этот немец, не зная, что я русская, стала рассказывать, как косил под Сталинградом наших мужиков. И так мне стало горько, что я со всего размаха влепила ему оплеуху. Тут такое началось. Просто чудо, что мы сумели сбежать целыми и невредимыми. Кстати, не только сама Лариса раздавала оплеухи мужчинам, но и ей тоже доставалось от них, в частности от собственного мужа Чардынина. Вот ее собственный рассказ об этом. Несколько лет я жила на две страны, много снималась в Германской Демократической Республике. Алексей безумно ревновал меня Клаусу Бамбергу. Действительно, если бы я позволила, Клаус с радостью стал бы моим любовником. Каюсь, я его даже слегка поощряла. Единственное, что меня извиняло, это то, что симпатия Бамберга мне была нужна, чтобы. Хорошо играть? Алеша ревновал меня, в том числе и к загранице. Говорят, разлуки укрепляют любовь. Выходит не всегда. Наши разлуки потихоньку, из-под нас разобщили. Муж все чаще закатывал сцены ревности, которая мне совсем не льстила, скорее раздражала. Когда она проявлялась, хотелось поступать вопреки на зло. Ты почему ходила в гости без меня? Леша вышел в прихожую, чтобы встретить грозной отповедью. «Я же не спрашиваю, почему ты вернулся домой под утро. Кстати, днем я тебя будила, хотела взять с собою, но ты даже ухом не повел. Врешь ты все, Лариса, я чувствую, у тебя и в Москве кто-то завелся, не только этот немец в Берлине. Думай, что хочешь. Я гордо пожимаю плечами, потому что подозрения беспочвены». «Дурак! У тебя паранойя от избытка свободного времени!» «Я-то, может, и дурак, а ты... Проститутка!» Кричит Чардынин и со всей силы бьет по лицу. Свидетельницей скандала стала мама, которая приехала погостить из Сталина. Она очень любила Лешку, но, увидев эту дикую сцену, бросилась меня защищать. Тот и сам испугался... Опустился на колени, уткнулся лицом мне в живот и потерянно бормотал «Прости, прости, прости!» Когда страсти улеглись, мама меня предупредила. Если ударил однажды, знай, это случится снова. Как бы искренне не просил прощения и сколько бы ни стоял на коленях. В 1966 году Лужина вновь вышла на съемочную площадку советской картины Режиссер Станислав Говорухин пригласил ее на роль врача Ларисы в фильме «Вертикаль». Съемки проходили в августе в Приэльбрусе. Актриса вспоминает, «Я очень благодарна Говорухину, что он собрал нас в горах. Слава занимался альпинизмом, у него был второй разряд. И режиссерской целью стала научить нас работать без дублеров. Конечно, в сложных случаях профессиональные альпинисты помогали, а так мы все делали сами. Нам с Володей Высоцким не нужны были альпинистские навыки. Он играл радиста, а я врача. Но мы старались не ударить в грязь лицом, учились ходить в триконях, зарубаться ледорубом, побывали даже на двух вершинах, очень себя уважали за это. Можем что-то, хоть и артисты. Стоит отметить, что знаменитая песня Высоцкого «Она была в Париже» посвящена именно Лужиной. По этому поводу муж актриса Алексей Чардынин рассказывал следующее. Однажды Володя говорит, «Лёш, послушай, какую песню я написал твоей бабе». И спела она была в Париже. А Лариса после фильма «На семи ветрах» действительно побывала в Иране, а потом ездила во Францию на Канский фестиваль. Кстати, во время съёмок «Вертикали» первый брак Лужиной уже вовсю трещал по швам. У Чардынина была в Москве любовница, тележурналистка по имени Лариса, а сама Лужина закрутила на съемках роман с сыном писателя Александра Фадеева, актером Александром Фадеевым-младшим, хотя у того на тот момент была законная жена, актриса Людмила Горченко. По словам Лужиной, «изначально я хотела отомстить чердынину за неверность, но влюбилась по-настоящему» так что если со стороны Высоцкого и было какое-то подобие флирта, то затевался он лишь за тем, чтобы пощекотать нервы моему избраннику, поквитаться с Фадеевым за обманутого Чардынина. Но Саша страшно ревновал меня к Высоцкому. Съемки в горах завершились, и мы вернулись в Москву. И странное дело, сумасшедший градус отношений с Фадеевым оказался здесь совершенно неуместным. Саша постоянно устраивал форс-мажор. Однажды звонит «Лариса, приезжай немедленно или больше меня не увидишь» и бросает трубку. Я в тревоге мчусь на вокзал, чтобы добраться до переделки на электричке. Саша в сильном подпитии лежит на диване и палит из охотничьего ружья по люстре. «Прекрати!» – я бросаюсь к нему, даже не подумав, что это опасно. Пьяный Фадеев капризно бормочет. «Ты почему меня здесь бросила? Почему не приезжаешь? Муж не отпускает?» «Не болтай ерунды и дай сюда ружье. Я пытаюсь отнять оружие, но Фадеев крепко держит приклад. Мы боремся. Случайный выстрел раздается, как гром небесный. Господи, что же это? Он ведь постоянно играет со смертью. И всю жизнь будет играть а мне придется то и дело его спасать. Фадеев очень сильно пил, в этом состоянии он становился невменяемым, требовал, чтобы и я пила с ним наравне. С глаз моих очень скоро спала пелена. Я поняла, если останусь с Сашей, он либо снесет мне голову из двустволки, либо я сопьюсь. Ни то, ни другое мне не улыбалось. И пусть не сразу, но я нашла в себе силы, прекратить отношения с Фадеевым. Брак с Чердыниным закончился в 1967 году. Поводом к нему стала очередная поездка Лужиной в Германскую Демократическую Республику, где она снялась в главной роли Татьяна в фильме «Встречи». Актриса вспоминает «На тех съемках я чуть не умерла, мне выпало играть военную переводчицу». В одном из эпизодов мне нужно было догнать грузовичок и на ходу в него запрыгнуть. Я побежала, и вдруг из-за резкой боли внизу живота рухнула, как подкошенная. Меня подхватили, дали обезболивающее, вызвали скорую. Врач обнаружил в маточную беременность. Но немецкий доктор был не вправе делать операцию без санкции нашего посольства. А посольство находилось в Берлине. Это целых пятьдесят минут езды от Бабельсберга». Слава богу, врач взял ответственность на себя. Без всякого разрешения отвез меня в подстан. Мы домчались за 7 минут, и я тут же оказалась на операционном столе. Когда пришла в себя, услышала слова моего спасителя. «Она счастливая, заново родилась». Я поняла, что была на грани смерти. «Не плачь», — потрепал меня по щеке доктор. Ты чудом избежала смерти, значит, будешь долго жить, и дети будут. Я так замечательно тебя залатал, что сможешь родить хоть десятерых. И все же я чувствовала себя несчастной. Мой малыш не смог появиться на свет, что если он тоже испытывал нестерпимую муку. Когда ехала в Москву, надеялась разделить горе свои потери с мужем, ведь это был его ребенок но Ардынин встретил меня фальшиво-бодрым приветствием. «Отлично выглядишь!» Я внутренне содрогнулась. «Неужели ничего не чувствует?» Медленно выложила на стол подарки и судорожно уцепилась из-за край стола. От напряжения меня шатало. А потом вдруг решила, хватит, не стану ничего рассказывать, чтобы не выглядеть жалкой, выпрашивающей сострадания. «Если не хочет об этом говорить...» значит, думает, что ребенок не его. С этого момента между нами возникло молчаливое отчуждение. Видимо, Чердынина мучила не только физическая ревность, но и творческая к успехам его жены. Ведь дела в профессии у каждого из них складывались по-разному, в то время как Лариса была известной актрисой и активно снималась, ее муж, закончив в ГИК, одновременно с ней, собственным постановкам допущен не был, перебиваясь вторыми ролями, был помощником главного оператора. Естественно, подобное положение его уязвляло, он не хотел быть мужем известной актрисы Лужиной. Однако изменить эту ситуацию у него не получалось. Более того, когда однажды, в 1966 году ему выпало счастье в картине «Журналист» замените за болезни главного оператора Владимира Рапопорта, ни к чему хорошему это не привело. Рапопорт потом уговорил Чердынина снять свою фамилию из титров, обещая поровну поделиться гонораром. Но в итоге вместо двух тысяч рублей заплатил ему двести рублей. Все эти случаи накручивали чердынина и плохо влияли на его личную жизнь, и он вымещал свою злость на супруге, периодически ее поколачивал. Порой так сильно, что Лужиной приходилось, выходя на улицу, надевать черные очки, а также отменять важные встречи. Например, однажды к ней в Москву приехали ее коллеги из Германской Демократической Республики, с которыми она работала в одной из совместных картин, и она не смогла прийти навстречу. После избиения Чердыниным у нее одна щека стала из сине-черной. Летом 1969 года Лужина сыграла главную роль в фильме «Золото» режиссера Дамира Вятича Бережных. Она играла в нем партизанку Матрёну Рубцову. На этом фильме она встретила свою новую любовь. причем это опять был мужчина-оператор Валерий Шувалов. Он закончил в ГИК в 1966 году и, как и Чардынин, какое-то время был на подхвате работал вторым оператором. Вот и в золоте он выступал в той же роли, помогал оператору-постановщику Петру Сатуновскому, а попутно крутил Любовь Служиной. Вот как она сама вспоминает об этом. В первый же день Валерий Шувалов, заметив мой крымский загар, укоризненно, но ласково произнес. «Ларочка, по-моему, партизанки такими смуглыми не бывают», — я ответила ему в тон. Валерочка, но ведь ваш фильм как будто черно-белый. Шувалов мне сразу понравился, но сам он поначалу проявлял интерес к другой актрисе. Я сижу в номере Натальи Варлей, нашей главной героини. Наташа очень хорошенькая, особенно когда поет, романтично перебирая струны. Шувалов, на которого я положила глаз, ей явно симпатизирует. Валера в свои 30 лет не выглядел неотразимым сердцеедом. Но было в нем что-то подкупающее. Актрисы в него влюблялись. Скорее всего, секрет заключался в спокойной уверенности, профессиональной и мужской. Взгляд цепкий, но лишенный цинизма. Таким внимательным глазам очень хочется понравиться. Ну и как же быть? Как обратить на себя его внимание? Я старше воролей лет на десять, пить не умею, сижу и думаю чем взять то черт побери нюжто я ни на что не гожусь и тут приходит решение стихи ахматова блок северянин не подвели а исход атаки предрешила тяжелая артиллерия марина цветаева смотрю на шувалова кажется пробила как бы в ответ на цветаеву он вспоминает стихи мандельштама на завтра я получила от Валеры несомненный знак внимания. Мы снимали эпизод на болоте, и я набрала воды в кирзовые сапоги, в которых ходила моя партизанка. Между дублями Шувалов подошел, предложил глоток коньяку и своей фляжки и неловко вынул из кармана пару чистых сухих носков. Казалось бы, не бог и весь какой жест, но у меня хватило ума его оценить. Выходит, заранее побеспокоился, захватил с собой эти трогательные носочки. В общем, снова задел за живое мое слабое влюбчивое сердце. Свою основательность и надежность Валер подтвердит в будущем не раз и не два, но мне уже не нужны подтверждения. Я влюбилась. Мне нравилось, что у Шувалова есть характер, темперамент, и при этом он умеет быть внимательным и бережным. Я устала от бешеных страстей и от ревности, и давно уже нуждалась в покое, заботе и доверии. После возвращения в Москву отношения Лужиной и Шувалова продолжились, причем отнюдь не платонические. Казалось бы, теперь самое время было объясниться с Чардыниным и официально сойти с Шуваловым, но Лужина не торопилась. Так тянулось до Старого Нового года, 13 января, 1970 -го года. Вспоминает Лужина. «Я пришла в гости к Валерии, мы встретили праздник, выпили шампанского, и вдруг голову будто стянуло обручем. Скорая диагностировала гипертонический криз, а специалистка из Минздрава, которую нашел Шувалов, вынесла вердикт куда серьезнее. Необходима срочная госпитализация. Это микроинсульт». С лечащим врачом мне повезло. Доктор Талантов тогда сказал, «Я тебя сам поставлю на ноги, никаким нейрохирургом не отдам. Того гляди искалечит, инвалидом останешься». Александр Александрович дотошно искал причину болезни, подробно расспрашивал, не было ли у меня сильных ушибов головы, шутка ли, инсульт в 29 лет. Я припомнила травму на съемках в Крыму, когда без дублера играла в сцене автоаварии. И еще увесистые оплеухи, которыми награждал ревнивый супруг. У меня не было стопроцентной уверенности, что виноват Леша, но видеть его совсем не хотелось. Когда муж вернулся в Москву и пришел меня навестить, Талантов объяснил ему, что я не хочу с ним встречаться. Возможно, это его вина, что я оказалась на больничной койке. Чердынин был пристыжен и раздавлен. Если мужа ко мне не пускали, то Шувалов появлялся регулярно. Стояла зима, а он приходил с цветами, приносил сочные помидоры, что в советское время было невиданной роскошью. Пять месяцев пришлось проваляться в клинике, когда вышла, объявила Чердынину, что ухожу. Вернее, покинуть дом пришлось ему. Мы уже жили в двухкомнатной кооперативной квартире на улице Удальцова и строили однушку в большом Тишинском переулке. Надеялись съехаться. В эту-то однокомнатную Леша и отправился. За пять месяцев моего отсутствия он кое-как свыкся с мыслью, что так или иначе придется менять свою жизнь. Едва чердынин переехал, меня охватило чувство защищенности и душевного покоя. Это называется «как за каменной стеной». Я знала, что меня больше никто не обидит и не ударит, что муж не будет сутками пропадать, непонятно где и с кем, не бросит больной и беспомощный. Я впервые серьезно задумалась о детях и поняла, что хочу ребенка от Шувалова. В 1971 году Лужина родила ребенка от Валерия Шувалова, сына Павла. Врачи возражали против родов, говорили, что сосуды могут не выдержать. Один доктор Талантов разрешил «рожай». Беру ответственность на себя. Валера дал сыну имя своего отца Павел. По утрам сам ходил на молочную кухню, чтобы я могла подольше поспать. Подруги до сих пор вспоминают, как нежно и бережно Шувалов со мной обращался. Кисулечка, рыбулечка. Только так и называл. Но была одна проблема. Папа, оператор и мама, актриса постоянно заняты на съемках. С кем же оставить ребенка? Свекровь лежала в параличе, так что приходилось возить сына к маме в Таллин, благо тогда не требовалось никаких виз. Павлика было жалко, хотя путешествие к бабушке его явно не травмировали. Это меня оточило чувство вины, а Пашка с младенчества привык к этим поездкам и к однокомнатной квартире моей мамы, и к ее мужу, добрейшему дяде Мише, с которым постоянно ходил на прогулки. Работы у Лужины и Шувалова в те годы и в самом деле было много. Так он, наконец, стал работать главным оператором без всяких помощников. Первым таким фильмом стал «Сказ о том, как царь Петр Ара поженил» 1976 год Александры Митты. Что касается Лужины, то она тогда снималась не менее активно, чем в 60-е, и записала на свой счет следующие фильмы. Гонщики 1972 год Люся Кукушкина, исполнение желаний Варвара, телефильм Совесть Нина Александровна Корнецкая, оба 1974 года, Небо со мной, 1975 год, главная роль Надежда Грибова. Во второй половине 70-х Лужина сыграла сразу несколько ролей мам, причем среди них были мамы вымышленные, а также реально существовавшие. Назову эти фильмы Роса, 1976 год Майтроши. Так начиналась легенда, главная роль мама Юрия Гагарина Анна Тимофеевна, четвертая высота, 1978 год, мама героя Великой Отечественной войны Гули Королевой. Из этих материнских ролей самой заметной стала роль мамы первого космонавта Земли. Актриса вспоминает. «Я встречалась с Анной Тимофеевной Гагариной, специально к ней ездила. Кстати, когда подъезжали к городу, подобрали голосовавшего пожилого уже мужчину-гребника, разговорились, а он, оказывается, был приятелем Алексея Ивановича, отца Юрия Гагарина, которого к тому времени в семьдесят шестом году в живых не было. Спрашивает, Лешку, изобразите». «А как же?» «И это тоже». И выразительно щелкнул пальцем по горлу. «Действительно он был большим любителем?» Спрашиваю. «Да что вы, мы с ним вместе, но только по праздникам». «Нет, только по воскресеньям». Потом сделал паузу и добавил, «И каждый день тоже». Мы посмеялись, и он потом рассказал, что они были на рыбалке, когда Юрий в космос полетел. У нас был маленький приемник, и вдруг обрывают передачу и сообщают, что майор Гагарин... Я толкаю его. «Слышь, твой Юрка в космосе?» «Нет, то не мой. Мой еще лейтенант». В 1978 году у Лужиной случилась очередная главная роль в фильме «Встреча в конце зимы». Она играла свою современницу Анну Губареву. И во время съемок этого фильма в Беларуси актрису угораздило влюбиться в сценариста этой же картины Владимира Гусакова, который был на 10 лет ее моложе и жил в Минске. Он был сыном известной писательницы Лидии Вакуловской. Причем Лужина влюбилась в него как кошка, по ее же собственным словам. «Валерка, милый, я предательница. Я ведь и сама себя не прощаю». Если б только я могла заново развести огонь в остывшем семейном очаге, но не могу, не умею, новый беззаконный костер сам собой вспыхнул на стороне. В тот день, в доме был праздник, отмечали день рождения мамы Шувалова, которую он только что по обоюдному согласию перевез в нашу квартиру на улице Удальцова. Наталья Николаевна по-прежнему болела и обосновалась на новом месте с дочерью, Которая ее обслуживала. Предполагалось, что они вдвоем будут жить здесь, в моей двушке, а Валерий, Павлик и я переберемся в их трехкомнатную квартиру на Народной улице. Но я одним махом разрушила эти планы. Вернулась со съемок из Белоруссии в состоянии полного умопомрачения, вызвала мужа на кухню и беспощадно выпалила: Обманывать тебя не хочу. Я влюбилась и ухожу. «Ничего не могу с собой поделать. Меня бессмысленно удерживать». В воздухе повисла пауза, казавшаяся бесконечной. Наконец Валерий произнес, едва шевеля пересохшими губами. «А ты подумала, что будет с Пашкой?» Сердце заныло от жалости к мужу, тревоги за сына. Но отступить, отказаться от счастья не было сил. «Паша останется со мной». Ты можешь обидеться с ним столько, сколько пожелаешь. Я виновата. Прости. Валера не уговаривал подумать. Он не сказал больше ни слова. Молча, сутулившись, сидел на кухне, глядя перед собой на стол, покрытый клеенкой. Я ушла в спальню, рухнула на постель и провалилась в сон, как после тяжелой изнурительной работы. Проспала несколько часов, очнулась в доме звука. Шувалов перевез свою мать в прежнюю квартиру, да и сам куда-то исчез. Господи, какая же я все-таки дрянь! Мало того, что предала Валерку, так еще и праздник хорошим людям испортила. Но что же делать, если нет сил притворяться, жить двойной жизнью? В углу спальни валялся открытый чемодан. Похоже, пока я спала, муж хотел сложить свои вещи, да пожалел меня, побоялся разбудить. Я подняла с пола модный батник с остроугольным воротничком. еще весной привезла Валерию эту рубашку из-за границы. Одна пуговка вот-вот оторвется. Я грустно усмехнулась. Лишнее доказательство, что я была плохой женой. Нашла иголку и принялась пришивать пуговицу. Закончила, закрепила нитку и на прощение вдохнула знакомый родной запах. На душе скребли кошки, в доме звенела тишина, скоро здесь появится новый хозяин. Гусаков и в самом деле вскоре переехал из Минска в Москву и поселился в квартире Лужиной на улице Удальцова. Они расписались и 1 сентября 1978 года вместе повели семилетнего Павлика в первый класс. Символично, что так некрасиво расставшись со вторым мужем, Лужина спустя год сыграла в кино роль женщины, которую до этого она никогда не играла, преступницу. Речь идет о роли содержательницы воровского притона и любовницы вора Таисии в фильме Сыщик 1980 год. Небольшая, но очень колоритная роль: Стоит отметить, что помимо работы в кино, Лужина была занята в нескольких спектаклях в театре, студии киноактеры, в штате которого она числилась с 1964 года. В 80-е годы Лужина продолжала сниматься, однако в отличие от двух предыдущих десятилетий, ролей в кино у нее становилось все меньше и меньше. Так в период с 1980 по 1985 год она снялась в шести фильмах, а в последующие пять лет Картин на ее счету оказалась в два раза меньше. Тогда уже вовсю шла Горбачевская перестройка, и многие советские актеры, еще недавно востребованные, теперь превратились фактически в безработных. В их число суждено было угодить и Лужиной, которая, если снималась, то редко, и исключительно в эпизодах. Последняя главная роль в советский период у нее состоялась в 1978 году в том самом злополучном фильме, который развалил ее второй брак – «Встреча в конце зимы». На исходе Горбачевской перестройки в 1988 году развалился и ее третий брак с Владимиром Гусаковым. Когда он связывал свою судьбу служенной и переехал к ней в Москву, он наверняка рассчитывал, что теперь изменится не только его личная жизнь, но и творческая ведь в Москве находятся две крупнейшие киностудии страны – Мосфильм и киностудия имени Горького. А Это значило, что шансов заявить о себе как о талантливом сценаристе было больше. Но все эти ожидания не оправдались. За 10 лет пребывания в Москве Гусакову удалось пристроить только один свой сценарий, да и тот снимать не стали, ограничившись выплатой аванса в размере 1 тысячи рублей. Так что главным кормильцем в семье была Лужина. Работала в театре, а также ездила по стране с концертами и изредка снималась. Поскольку считалось, что Гусаков работает над очередным сценарием, я стремилась освободить его от бытовых проблем. Муж дни напролет проводил без дела и, естественно, привык к легкой беззаботной жизни. Все это я видела, но ничего не могла с собой поделать. Влюблена была безумно. Могла сорваться из гастрольной поездки, прилететь в Москву за полночь, просто соскучившись по нему. Однажды приехала, вошла в квартиру. В своей спаленке мирно сопит Паша, а наша постель не тронута, мужа нет. Обессилена опустилась в кресло. «Эх, Володя, где же ты пропадаешь? С кем проводишь ночи?» Из своих нескончаемых поездок я старалась всякий раз привезти подарки для мужа и сына, но с некоторых пор Володя перестал меня встречать. Навьюченная пакетами, я была вынуждена брать такси и добираться из аэропорта самостоятельно. Это, конечно же, было плохим знаком. И вот в очередной раз возвращаюсь со съемок, открываю дверь своим ключом, и что я вижу? На часах всего лишь полдень, а в квартире шум и гамм. На кухне курят какие-то длинногие девицы, кругом пустые бутылки, причем на меня никто даже внимания не обращает. Как зару, а ну пошли все вон отсюда, их как ветром сдуло. Когда квартира опустела, я обнаружила, что муж улизнул вместе с девицами, зато оставил в качестве адвоката своего приятеля, который вкрадчиво повторял: Ты его прости, ну подумаешь раз в жизни решил погулять. Смешно сказать, хитроумные маневры мужа удался. Когда он вернулся, я уже перегорела. А Володя мягко меня приобнял. «Согласись, ты погорячилась». «Но ведь все хорошо, больше не сердишься». Я так его любила, что готова была согласиться даже с тем, что розы растут на деревьях. Но ревновать я не перестала, Муж постоянно давал повод. В конце концов, Володя меня все-таки бросил. Ушел к одной из тех длинноногих блондинок, что я застала в доме, вернувшись с гастролей. Когда объявил, что мы расстаемся, я цепляла из-за него, плакала, умоляла. «Останься, ты пожалеешь!» Он разжал мои руки и молча вышел. Тогда я сыпанула в дрожащую ладонь горсть таблеток, запила водой... Жить больше было незачем. Я не рассчитала дозу и не умерла. Но когда обморочный сон улетучился, ему на смену пришли угрызения совести. Как я могла? У меня же сын. Если меня предали, это не значит, что и я имею право на предательство. Как посмело не подумать о Пашке? Придя в себя, я поняла это возмездие а Володя оставила меня так же беспощадно, как в свое время я бросила Шувалова. Наверное, так мне и надо. Но какая мука и какой стыд! Заметим, что в той семье у Гусакова тоже ничего не сложилось, супруги, родив трех детей, в итоге развелись. Но и Лариса недолго была одинокой, и вскоре сошлась с администратором областной филармонии Вячеславом Матвеевым. Отметим, что и этот человек был моложе актрисы на 10 лет, и значит априори вряд ли смог бы стать тем человеком, который проживет служенной до глубокой старости. Но она кинулась в новый роман как в омут. В мужчинах меня всегда привлекал какой-то магнетизм. Человек может быть совершенно некрасивым, но чувствуешь в нем такое мужское начало, что... Раньше на съемках, если не было мужчина, молодого человека, который бы меня привлекал, я не могла работать. У меня ничего не получалось. Многое зависит от того, как ты к семье относишься, стараешься ли сохранить ее во что бы то ни стало. Надо тут уметь вперед заглядывать. Я не умела. Жила в любви одним днем. Что касается творчества, то в 90-е годы Лужина почти не снималась в новых фильмах. Достаточно сказать, что в период с 1991 по 1999 год она добавила в свой послужной список участие только в пяти кинокартинах. Это был самый низкий показатель в ее карьере. Зато на театральные подмостки Лужина выходила гораздо чаще. Так как в театре студии киноактеры у нее была всего лишь одна роль в спектакле «На дне», она часто играла в «Антрепризах». Осенью 1995 года она сыграла две главные роли в театре «Мир искусства». В феврале следующего года вышла в роли Шамраевой в «Чайке» театр «Ангажемент». И хотя больших денег актриса на этом не заработала, основным добытчиком стал ее муж, Который устроился работать в коммерческую фирму. Однако проблему занятости она для себя тогда решила. Сын Лужиной Павел, в отличие от матери, в актера, идти не захотел. Он даже отказался поступать во ВГИК, когда пришла пора идти в армию, отслужил два года в стройбате. Вернувшись на гражданку, устроился работать на Мосфильм и одновременно пошел учиться на звукооператора. В новом тысячелетии творческая карьера Лужиной изменилась в лучшую сторону. Тогда на телевидении начался бум отечественных сериалов, и к ее услугам вновь стали обращаться многие режиссеры. А в итоге в нулевые она снялась почти в 20 фильмах. Более того, у нее вновь появились главные роли, чего с ней не случалось с конца 70-х. Назову лишь некоторые из этих картин. «Тайны дворцовых переворотов» фильмы 3-й, 6-й, 2001-2003 годы. Просковья Долгорукая. На углу у Патриарших 4. 2004 год. Надежда Павловна. Сыщики 5. 2006 год. Варвара Николаевна Грачева. Любовь как любовь. 2006-2007 годы. Главная роль Татьяна Лобова. Возвращение турецкого. 2007 год. Мама турецкого Валентина Денисовна, муж по неволе, 2010 год, мама Сергея Одинцова и другие. Между тем, в новом тысячелетии распался четвертый брак Лужины с Вячеславом Матвеевым. Почему? У Матвеева обнаружилась болезнь, которая была чрезвычайно распространена во времена так называемой путинской стабильности – и громания. Он часами просиживал за однорукими бандитами. Болезнь оказалась неизлечимой, невозможно было оставить в доме ни рубля, все деньги проигрывались. Однажды Вячеслав отнес в ломбард мои кольца, в другой раз заложил старинную бронзовую статуэтку ВАКХА. И так без конца. Муж закладывал все сколько-нибудь ценное, потрошил мои тайники, которые приходилось делать, чтобы не пойти по миру. «Почему я не разводилась? Жалела?» Слава, в сущности, был бездомный, ему некуда было пойти. А он от этой моей жалости все больше наглел, однажды пристроила в наш спектакль молодую актрису, а потом выяснилось, что она была его пассией. Мне об этом сказал Юра Чернов, незабываемый двоечник сыромятников из «Доживем до понедельника». Он сообщил, «Слушай, Лариса, как бы тебе сказать-то, в общем, я тут случайно узнал, что она живет с твоим Славкой. Говорят, возил ее в Югославию, да еще вместе с дочерью. Сердце обрывалось. Любовница. Он ее содержит, опекает, возит за границу, и все это на деньги, заработанные мною в изнурительных гастролях. Я, жена, играю в одном спектакле с бессовестной содержанкой. Господи, стыд-то какой! Однако тот спектакль был единственным источником дохода для нашей трупы. Но не могла я его разрушить, не могла из-за одной шлюшки лишить зарплаты людей, которых кормила наша курица. Но потом Матвеев вообразил себя бизнесменом и взял на реализацию партию одежды. Меня начали преследовать бандиты, ко мне домой пришли два амбала и стали требовать денег. Я с ними беседовала несколько часов. Уходя, они сказали, «Баба, ты хорошая, но твоего козла мы все-таки прибьем, если, конечно, долг не выплатит». Вот тогда я окончательно решила, хватит. Но выселить мужа из квартиры оказалось делом нелегким. Несколько раз я выставляла его с вещами за дверь, а он возвращался обратно. кричала, и колотил кулаками в дверь. Мне было стыдно перед соседями, и я впускала его обратно но однажды, когда он в присутствии сына обложил меня матом, Паша ему сказал, «Слава, если ты еще хоть раз обидишь маму, то вылетишь отсюда навсегда». Муж перетрусил и прикусил язык. Паша действительно был готов драться за меня. В конце концов, мне удалось откупиться от супруга. Я предложила Матвееву шесть тысяч долларов с условием, что он выпишется из квартиры и отбудет в свой родной Киров, за пять с половиной тысяч долларов он мог в то время купить в Кирове комнату, но предпочел их проиграть. Правда, уверял, будто его обокрали в поезде. После расставания с Матвеевым жизнь Лужиной постепенно наладилась. Мир заиграл перед глазами иными красками, светлыми. Тем более, что она стала бабушкой, ее сын Павел подарил ей двух внуков Данилу и Матвея. В августе 2003 года в интервью московскому комсомольцу актриса заявила следующее. «Теперь-то я, конечно, жалею, что все время разводилась, осталась одна, но я научилась радоваться даже самым обычным вещам, радуясь тому, что живу, что за окном идет снег или дождь, что есть добрые люди, хотя поклонники мои все куда-то разбежались, но...» мне и самой уже ни с кем связываться не хочется. В апреле 2009 года, давая интервью еженедельнику «Мир новостей», номер от 28 апреля, автор Андрей Колобаев, Лужина так охарактеризовала свое житье-бытье. «Мне грех жаловаться, мне в жизни очень повезло. Выжила в блокаду, училась у прекрасных мастеров, объездила весь мир. Сколько вокруг людей талантливых, но оставшихся за бортом, хотя, может быть, они в тысячу раз талантливее многих из нас. А у меня все, слава богу, меня часто приглашают на творческие встречи и узнают, и аплодируют, и дарят цветы. Что касается любви, мне в детстве цыганка нагадалась, что буду пользоваться огромным успехом у мужчин. Будет много мужей и поклонников, а в итоге останусь одна. И я считаю, что то предсказание сбылось, потому что не могу пожаловаться на мужское невнимание, четырежды была замужем, все мои любовные романы были замешаны исключительно на страсти, ничего другого вокруг не существовало. И выходила замуж только по взаимной любви. А на сегодняшний день такого близкого, любимого человека, с которым могла бы делить все радости и невзгоды, рядом нет. Я сейчас не говорю о трех моих замечательных мужиках, сыне и двух внуках, хотя, с другой стороны, что здесь необычного? Не все же пары всю жизнь живут счастливо и умирают в один день. Одиночество можно предсказать еще до рождения практически любому.